Гора пидесятая четвёртая. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После заключения договора между властями Алтайской губернии и нашей артелию, жизнь в поселении стала более насыщенной. Наши копчёности пользовались большим спросом, поэтому местные губернские власти и деловые люди Барнаула просили привозить побольше продуктов на обмен. Чтобы выполнить эти просьбы, мой отец провёл состязание среди молодёжи поселения. И полтора десятка молодых охотников, а также десяток рыбаловов пополнили нашу промысловую артели. За молодыми охотниками отец закрепил ближний и средний урман за болотом, а старшим охотникам пришлось осваивать леса Белогорья и дальнего урмана во все стороны от поселения. Мне для охоты достался район вокруг Чёртовой сопки и большого болота, а также поросшая лесом сопочная гряда дальнего Урмана. Я помнил слова, сказанные Еринкой при возвращении домой, о том, что местные власти что-то нашли в расчищенной пещере на дальнем Урмане, и даже несколько раз пребывал в тех местах. Когда мы вместе с Урчаной добрались до известной нам полянки с родником, то моя лесная подруга первой заметила в районе сопок несколько групп чужих людей. Ими оказались бойцы Красной армии, которые несли охрану недалеко от расчищенной пещеры. Урчана быстрее меня почувствовала идущую от них злобу и раздражённость. Именно потому я решил не показываться им на глаза. Внутреннее чутье Мне подсказывало, что рано или поздно все красноармейцы оттуда уйдут. Вот тогда мы с Хурчаной и посмотрим, что творится нынче в пещере и действует ли древний портал. Привязав лошадь возле сочного куста, я оставил все размышления на будущее, после чего быстренько расставил свои селки и ловушки там, где имелось множество зайчих следов, а затем... направился в сторону соляных камней, надеясь застать возле них хотя бы парочку оралов. Мои надежды полностью оправдались. У каменных валунов, покрытых солью, мне удалось добыть двух рудных оленей и одного молодого лося. Так что можно было считать, что данный выход на охоту для меня сложился очень удачно, даже без учёта того, кто из лесных жителей Может ночью попасться в расставленные петли и ловушки. Мне оставалось только сделать большую крепкую волокушу, разделать и подготовить к перевозке туши оленей и лося. А на следующее утро, после проверки силков, можно отправляться домой. Главное, чтобы лошадка смогла дотащить все мои охотничьи трофеи до нашего поселения. Все новости об изменениях в нашей стране, как хорошие, так и плохие, прибывали в управу с каждым возвращающимся из Барнаула продовольственным обозом. Мы с отцом и старостой всё тщательно записывали в большую амбарную книгу. Особого внимания почти всегда заслуживали новости, приходящие из Москвы. Одни нам сообщила Яринка, вернувшись в поселение, другие мы узнали из различных газет. А третьи мы получали от Семёна Марковича и наших поселян, посещающих рынки и базары Алтайской губернии. После возвращения яринки из Москвы, отец начал поручать мне больше дел в управе. Да и проведение большинства обрядов веры предков также легло на мои плечи. Мой отец словно чувствовал что-то и поэтому постепенно передавал мне все свои дела и обязанности в орделе и в поселении. Я всего один раз спросил отца, пытаясь узнать, что его тревожит, но он лишь грустно ответил мне, сказав, что сам пока не знает. Так или иначе, отец каждый день приходил в управу и наблюдал, как я справляюсь со всеми делами. Отдыхом от дел в управе и поселении Я стал считать свои выходы на охоту. Лишь только в лесу моя душа отдыхала, а тело набиралось сил. Возвращаясь в поселение, мне приходилось вникать во все стороны жизни наших поселян и в дела промысловой артели. Обдумывая в управе все получаемые новости, я частенько вспоминал все наши разговоры с Иван Ивановичем. В первую очередь, меня удивляло то, насколько он оказался прав относительно тех неизвестных личностей, которые властно правили из тени не только в партии большевиков, но и во всём Советском Союзе. Вещие слова Иван Ивановича про то, что должность в вершинах власти не имеет никакого значения, как бы это странно ни звучало, сбылись. Мне невольно вспоминали события, которые уже произошли в стране. После довольно странной череды смертей среди так называемой Ленинской гвардии не стало и самого вождя большевиков. Хотя, согласно официальному сообщению властей в газетах, он умер от тяжёлой болезни, связанной с покушением на него. Для меня данная смерть ничего не значила, так как я старался держаться подальше от политики, проводимой советскими властями. и продолжал заниматься привычным делом, то есть охотой на дальнем урмане и делами в управе. Меня вообще не интересовали личности партийных вождей страны и предлагаемые ими программы построения нового социалистического общества. Вполне возможно, для кого-то Ленин у большевиков, Мартов у меньшевиков или Чернов у эсеров были примерами для подражания. Но я всех этих вождей воспринимал лишь как людей, дёрвавшихся до власти. Такое мнение у меня сохранилось до того момента, пока у нас в Урманном не появился Николай, наш хороший знакомый анархист из Томска. В начале лета он приезжал к нам в поселение с очередным хлебным обозом, чтобы поблагодарить мою матушку, Яринку, а также моего отца за помощь. которую они оказали томским анархистам во время гражданской войны. После обеденной трапезы мы остались втроем в бывшем кабинете моего отца, который уже, по сути, стал моим рабочим кабинетом, хотя отец иногда появлялся в управе. Наш поселенский староста Числав Нечаевич с сыном Святозаром пошли принимать мешки с хлебом во дворе нашей управы. так что нашему общению никто не мешал. Николай поведал нам с отцом свои мысли о довольно странных событиях в Москве. Они напрямую были связаны с политической жизнью столицы и смертью Ленина. Когда наконец наш друг анархист закончил свой рассказ о происходящих событиях в Москве и в других городах, мой отец решил уточнить некоторые моменты. Скажи мне, пожалуйста, Николай, почему ты пришёл к выводу, что умерший зимой Ленин не тот человек, за которого его выдают власти? Ярослав Севадович, вы помните мой рассказ в Томске о нашей поездке в Петроград за партийными газетами? Мы были там, когда большевики взяли власть в свои руки и выбрали своё советское правительство. Нас ещё тогда Братки-матросики провели, чтобы мы увидели, как съезд проходит. Конечно, помню, Николай. Вот только мне непонятно, к чему твой вопрос. Дело в том, что я тогда хорошо запомнил облик большевика Николая Ленина. Он поднялся перед депутатами съезда, когда его избирали председателем Совета народных комиссаров. Это был мужчина лет 50-ти, среднего роста, в дорогом костюме тройки, с большой лысиной спереди и тёмными волосами позади, и с довольно пронзительными глазами. Когда он говорил, то немного картавил. Мне тогда ещё показалось, что у него какая-то неестественная картавость. Так произносятся русские слова либо англичани, либо те, кто очень долгое время проживал за границей. Я вот к чему про то посещение съезда вспомнил. На следующий год, в конце лета, на Ленина было покушение и его очень тяжело ранили после выступления на московском заводе Михельсона. Это покушение довольно долгое время обсуждалось во всех людных местах Москвы. Одни очевидцы утверждали, что в Ленина трижды стреляла женщина, другие доказывали, что в него стрелял невысокий мужчина, но вместо него арестовали полуслепую женщину. Но суть вовсе не в том, кто стрелял, а в том, что все люди говорили, что Ленину с такими тяжёлыми ранениями не выжить. Однако не прошло и двух месяцев, как он вполне здоровый вновь начал выступать на митингах и собраниях перед людьми. Мне с братками-анархистами удалось однажды побывать на одном из выступлений Ленина. Так вот. Там выступал совсем другой человек. Погоди, Николай, остановил рассказ мой отец. Что значит, там выступал совсем другой человек? А то и значит, Ярослав Севадович, с трибуны выступал похожий на Ленина человек. Вот только волосы у него выглядывали из-под кепки не тёмные, как за год до того на съезде о рыжее. Да и рост у выступающего был совсем другой. Погоди немного, Николай. Как же ты смог заметить, что рост у выступающего другой? Так на съезде, когда создавалось советское правительство, Николай Ленин стоял рядом с Львом Троцким, и они были примерно одного роста. Мне тогда показалось, что Ленин немножко повыше Троцкого. а на выступлении через год человек, похожий на Ленина, оказался невысокого роста и был даже пониже Троцкого. Лев Давыдович находился на лестнице, ведущей на трибуну, вот только стоял на ступеньку ниже, но глядя со стороны, всем казалось, что они примерно одного роста. Кроме того, я обратил внимание, что у выступающего человека была природная картавость. а не разговорная, как, например, у англичан или французов. Да и объявили его не как председателя совета народных комиссаров Николая Ленина, а просто как товарища Ленина. После окончания выступления мы с бородками отправились на квартиру, где собирались представители федерации анархо-коммунистов. Вот там я поделился с соратниками своими наблюдениями и мыслями. И мы После недолгого обсуждения пришли к выводу, что Николай Ленин не выжил после летнего покушения, а большевики, чтобы не потерять поддержку своей партии среди рабочих и крестьян, стали называть товарищем Лениным очень похожуго на него человека. Но дело даже не в том, что большевики подменили Ленина, и вместо умершего у них в партии появился другой вождь. очень сильно похожий на первого. Идею использовать двойников не большевики придумали. Так поступали многие правительства задолго до них. Все дело в том, что этой зимой я вновь посещал Москву, и мне довелось побывать на похоронах Ленина. Так вот, в гробу лежало тело человека, лишь отдаленно похожее как на Николая Ленина, так и на товарища Ленина. которых мы видели на митинге через год после революции. Да и в прощальных речах большевики постоянно говорили про какого-то Владимира Ильича, а не про Николая Ленина. Вот по этой самой причине я вам и сказал, что умерший зимой Ленин не тот человек, за которого его выдают власти. Получается, что под именем Ленин У большевиков на месте партийного вождя за 7 прошедших лет три разных человека побывало. Я тебя правильно понял, Николай, спросил мой отец. Совершенно верно, Ярослав Севолодович. Вот только сколько человек на самом деле изображало вождя трудового народа, мне неизвестно. Я лично видел всего троих, а Лениных у большевиков могло быть и больше. Вот только сами большевики никогда и никому не расскажут о своих тайнах. А тех, кто пытается о них что-нибудь разузнать, уничтожат. Московские анархисты мне рассказывали, что в разных городах страны после смерти Ленина стали бесследно пропадать люди. Если бы это касалось рабочих или крестьян, то, я думаю, никаких слухов бы не появлялось. Но стали исчезать люди из числа тех, кто последние годы работал в партийных или карательных организациях большевиков. Даже в вашей Алтайской губернии произошла большая перестановка среди чиновников силовых ведомств и в местном партийном руководстве. И два вернулся из Москвы, как мне Барнаульские анархисты сообщили, что несколько их знакомых из Губсполкома были переведены в столицу на повышение. Вот только никто из них до места назначения так и не доехал. Сгинули бесследно где-то по дороге вместе со своими семействами. Тебе известно, что происходило в Москве после смерти Ленина? Только то, что сообщали в центральных газетах. Главной новостью было то, что сразу после помещения тела умершего Ленина построенный на Красной площади мавзолей, где с ним могли и простые люди проститься, председателем Совета народных комиссаров СССР и РСФСР избрали Алексея Ивановича Рыкова. Чуть погодя мне стало известно, что в самой партии большевиков сейчас вообще непонятно, что происходит. Там каждый член центрального комитета партии мнит себя новым идейным вождём, и собирает вокруг себя своих сторонников. Об этом мне московские анархисты рассказали. Они с некоторыми старыми революционерами из ЦК ВКПБ уже много лет общаются. Скажи, Николай, а тот ли энто Алексей Рыков, которого избрали народным комиссаром внутренних дел в первом советском правительстве? Тот самый Ярослав Всеволодович? А почему вы про него уточнили? Да предчувствие у меня нехорошее. Раз он раньше возглавлял наркомат внутренних дел, вполне возможно, что и все остальные вопросы в стране Алексей Рыков начнёт решать силовыми методами. Так что простой народ при его правлении может хлебнуть горя ещё больше, чем в прошедшую гражданскую войну. Едва мой отец закончил говорить, как в его кабинет забежала моя дочка Злата и с порога протараторила мне: Тятенька, тебя мамочка срочно домой зовёт. А что дома случилось, внученька? первым задал вопрос мой отец. Не знаю, дедушка. Я с улицы домой попить водички забежала, а мамочка с бабушкой на летней кухне о чём-то шептались. Они меня увидели, И мамочка за тятенькой сюда послала. Я сердечно попрощался с Николаем и направился вместе с дочкой домой. О чем Николай дальше с отцом разговаривал, я так и не узнал. Когда мы зашли на наш двор, Злата сразу же побежала домой играть со своими братьями и сестрами. А я направился в летнюю трапезную. Что случилось? Задала я вопрос супруге и матушке. «Моя мамочка заболела», – первая ответила Яринка и тихо заплакала. «Когда заболела? Чем заболела?» «Матушка, можешь мне толком объяснить, что случилось?» «А то от Яринки я навряд ли сейчас добьюсь нормального ответа». Вчера Светлояра Витольдовна ходила в ближний Урман собирать лечебные травы. Там она или укололась ошибка какого-то ядовитого растения, или, возможно, её какой-то лесной гнус ужалил. Светлаяра в лесу не обратила на энто никакого внимания, а когда вернулась к себе домой, то от накопившейся усталости прилегла отдохнуть и проспала до вечера. Когда она проснулась, то даже встать с постели не смогла. Так ей было плохо. Хорошо, что Яринушка пошла вечерком свою мать проведать. Она-то и увидела, в каком тяжёлом состоянии Светлаяра находится. Мы вдвоём смогли остановить воспаление и распространение яда. Вот только сам яд оказался нам незнаком. Если бы Светлаяра по возвращению из леса сразу пришла к нам за помощью, то мы с Иринушкой смогли бы остановить распространение яда. Сегодня с утра Мы продолжили своё лечение, но улучшение здоровья не наступило. Пока мы не выяснили, что за яд попал в её тело, толку от нашего лечения мало будет. Матушка, я могу чем-нибудь вам помочь. Можешь, Демидушка, на дальнем урмане, на склонах сопок, одна редкая травка растёт, которая является очень сильным противоядием для любого вида яда. Вот только до склонов сопок дальнего Урмана я самостоятельно дойти не смогу. Возраст, сыночек, у меня уже не тот. Так что придётся тебе на дальний Урман отправиться и найти там нужную для лечения травку. Как она выглядит, Демидушка, я тебе покажу. Есть у меня в старой книге по лечебным травам её рисунок. Для создания противоядия Мне нужна хотя бы три небольших пучка данной травки. Вот только она должна быть не сильно засохшая и вместе с корнями. Так что тебе придётся быстро вернуться домой. Я понял тебя, матушка. Ты не волнуйся. Я на лошади быстро обернусь. Пробудившись ранним утром, когда рассвет ещё только начинал серебрить небеса, я быстро оделся стараясь не разбудить супругу, забрал приготовленные Еринкой свой заплечный мешок со сменной одеждой и едой, а также с вечера снаряжённый Винчестер. После чего, стараясь не разбудить своих родных, отправился на конюшню. Умывшись бочки с дождевой водой, я оседлал поглощающую овёс лошадь, которую мои дети назвали Зирочкой из-за белого Звездаобразного пятна на голове, закрепил свой мешок позади седла и вывел лошадку за ворота. Лишь на улице я разместился в седле и неспешно отправился на дальний урма. Едва я отъехал на 3 версты от нашего поселения, как на старой лесной дороге увидел поджидавшую меня урчану. Меня её присутствие порадовало. Значит, мой вчерашний мысленный посыл о том, что я рано утром отправлюсь на дальний урман, достиг разума лесной красавицы. Моя лошадка, за долгое время проведённое со мной на охоте, уже немножко привыкла к присутствию урчаной и больше не пугалась её, как раньше. Ты давно тут меня поджидаешь, красавица, спросил я рысь, сидящую на лесной дороге, сопровождая мысль речью. Свой вопрос. Нет, я только что пробудилась и вышла к тебе на встречу. Вчера до меня дошел твой зов, поэтому я тут. Я лишь вчера, до наступления темноты, вернулась с поляны у каменных холмов. И что там сейчас возле сопок происходит? Много чужих людей там находится. Ничего там сейчас не происходит. Все чужие ушли из леса. Даже в большой каменной норе никого из чужих не осталось. «Тогда проведи меня короткой дорогой до каменной норы. Только смотри, Урчана, дорога должна быть такой, чтобы лошадь моя смогла туда пройти». Рысь кивнула головой и побежала по лесной дороге, а я на зирочке последовал за ней. Район Дальнего Урмана – в Алтайском Билагорье. Прибыв на место, я ослабил попругу у лошади, закрепил повод на ветке ближайшего куста и оставил Зирочку пастись на нашей полянке. Она сразу начала проверять на вкус молодые веточки и листья кустарника, одновременно поглядывая на сочную траву под копытами. Первым делом я занялся поиском нужной лечебной травки. буквально ползая по склону сопки с пещерой. Урчана присоединилась к моим поискам, получив от меня мыслеобраз того, что мне требуется. «Доброго здравия тебе, Демид!» Словно гром среди ясного неба раздался голос за моей спиной. «Ты чего ищешь, ползая по склону холма?» Обернувшись, я увидел улыбающегося Дара, который сидел на одном из валунов сухого, и смотрел, как я ползаю на коленях, ищу что-то в траве. Странно, а мы с урчаной даже не услышали, как он подошёл к месту наших поисков. "И тебе доброго здравия, дар", ответил я, поднимаясь с колена. "А ещё я одну очень редкую лечебную травку, которая растёт исключительно на склонах сопок и холмов. Только из неё можно приготовить очень сильное противоядие. Как ты сам можешь видеть, не только я занят поисками лечебной травки. Урчанам мне тоже помогает. Я понял тебя, друг. Ты не обижайся, но для меня непривычно, что охотник ищет лечебные травы. Насколько я знаю, лесные травы всегда женщины собирали. Дар, моей матушке уже больше 80 лет. В таком возрасте ей трудно добираться. до дальнего урмана. А на моей супруге сейчас лежат заботы о наших детях и заболевшей матери. Так что только у меня была возможность отправиться сюда на поиски нужной травки. Демит, а разве не проще будет доставить твою тёщу на базу наблюдения и поместить её в медицинскую капсулу? Ты же знаешь, что наш медик в своих медкапсулах от любых болезней И отравлений может избавить разумного. Знаю я про возможности медицинских капсул, Дар. Но в таком случае возникает еще одна проблема. Какая проблема? Ежели Светлояра Витольдовна пройдет излечение в медицинской капсуле, то она уже не сможет вернуться домой в поселение. Подруги и родичи начнут выспрашивать, кто и где ее смог излечить. так что после лечения в медицинской капсуле ей придётся остаться жить у вас на базе наблюдения. Но я очень сомневаюсь, что она согласится остаться на базе без своего любимого супруга, моего тестя. К тому же, неизвестно, как к появлению новых постояльцев на базе отнесутся Басур и Сабур. Ведь они же хозяева базы наблюдения, а не мы с тобой. Я понял тебя, Демит. Ты пока займись поисками своей лечебной травки, а я тем временем схожу и переговорю с собором и басуром. Не думаю, что они откажутся принять ещё нескольких разумных, тем более твоих родичей. Сказав это, Дар поднялся с валуна и быстрым, неспешным шагом пошёл в сторону пещеры. Едва он скрылся в пещере, как я вернулся к поискам лечебной травки. Наши поиски долго не продлились. Так как через полчаса в голове раздался голос урчаны. Я нашла траву, что ты мне показал, и её тут много. Я сразу же направился к лесной красавице. Рысь действительно нашла то, что было нужно. Её находка росла недалеко от зарослей дикой смородины. При помощи своего ножа я аккуратно вырезал вместе с почвой шесть кустиков лечебной травы. и завернул их в приготовленную моей матушкой плотную холстину, предварительно намочив её в ближайшем роднике. Можно было возвращаться домой в поселение, но я решил дождаться Дара и услышать, какое решение примут Басур и Сабур. Ожидая возвращения Дара, я присел на ближайший валун и начал высматривать берёзки в смешанном лесу. А Урчана забралась в заросли дикой смородины, сообщию мне, что там хорошая прохлада. Я не просто так высматривал берёзки. Мне пришла в голову мысль надрать бересты и сплести небольшое лукошко. В нём было бы удобно перевозить найденные лечебные травы. Но все мои размышления прервал знакомый голос деда. Здрась, Демидушка. Ты о чём таком важном задумался, внучок, что не услышал, как к тебе подходят со стороны? Внимательней надо быть в дремучем лесу, внимательней. Я обернулся и увидел улыбающегося деда. Рядом с ним тихо стояли Дар и командир базы наблюдения. На их лицах тоже сияли улыбки. Добро здравия тебе, деда, и вам доброго здравия, басурман. Не ожидал я вас тут увидеть. Думал, Дар один назад возвернётся с ответом от вас. А насчёт внимательности в дремучем лесу, можете не беспокоиться. У меня есть кому присматривать за тем, что вокруг происходит. И кто же следит за обстановкой вокруг? Удивлённо спросил меня Басур. Урча она. Покажись нашим гостям, громко сказал я и повторил свои слова мыслеречью. Рысь, не хотя выбралась из своего прохладного лежбища в зарослях дикой смородины, очень внимательно посмотрела на пришедших гостей, а потом подошла ко мне и села рядышком. Какая красавица, только и смог восхищённо вымолвить басур, и принялся рассматривать мою лесную подругу. Вы правы, командир, рыська действительно очень красивая. "Да кис кисак в старые времена всегда привичали и подкармливали, а они в благодарность на охоте людям подсобляли, лесную живность на охотников выгоняли", сказал босору дед, а потом обратился ко мне: "Рассказывай, Демидушка, с кем из наших беда приключилась?" "Со Светлой Ярой витоль давней беда случилась, дедушка. Она в ближайшем урмани лечебные травы собирала, да где-то укололась, Ошиб ядовитого растения. Или, может быть, ее какой-то гнус лесной ужалил. Матушка Яринки в Урмане не обратила никакого внимания на небольшую ранку. А когда вернулась к себе домой, то никому ничего не сказала. Хорошо еще моя Яринушка пошла вечером проведать свою мать. Когда она ее увидела, то та даже встать с постели уже не могла. Так ей было плохо. Яринка совместно с моей матушкой смогли ненадолго остановить воспаление и распространение яда. Вот только сам яд им оказался неизвестен. Вот и послала матушка меня на дальний урман за редкой лечебной травкой, из которой сильное противоядие против различных ядов можно приготовить. Можешь не продолжать, внучок. Я уже понял, что со Светлой ярушкой случилось. Одно могу сказать. Не поможет младено противоядие Яринкиной матери. Оно всего лишь на несколько дней сможет остановить распространение яда внутри. На базе наблюдения её вести надобно. Только лечение в медкапсуле ей помочь может. Всеволод доброславович, а мне вы можете пояснить, в чём причина? спросил дед Басур. Вспомните, командир, что случилось? с нашим Мирославом в одном из его выходов около цикла назад. Его тогда наш медик цельных 3 недели из меткапсулы не выпускал. Вы сейчас говорите про тот случай, когда Мирослав Кузьмич посещал слой реальности, где были допотопные времена и укололся о ядовитый шип драконьего хвоща. Да, именно про тот случай я вам и напомнил, командир. Севола Доброславович, вы ошиблись. Драконий хвощ не растёт в данном слое реальности. Он исчез на большинстве территорий суши этого мира ещё во времена великого похолодания, а его выжившие остатки погибли в межпотопные времена. Так откуда же ему взяться сейчас в этой реальности? Командир, вы, наверное, не знаете, что наш медик отправлял своих дроидов за образцами драконьего хвоща в тот слой реальности. Вместо деда ответил Басуру Богатырь Дар. Ему были нужны образцы этого ядовитого растения, чтобы сделать противоядие и спасти жизнь Мирослава Кузьмеча. А ведь дроиды притащили нашему медику несколько коробов с этим растением. Погоди, Дар. Скажи мне, пожалуйста, А разве образцы ядовитых растений из другого слоя после создания противоядия в лаборатории не были полностью уничтожены, спросил Басур. Нет, командир. Медик хотел их ещё исследовать, поэтому и отдал приказ своим дроидам все образцы перенести в пещеру с засыпанным входом, чтобы маленькие дети до них случайно не добрались и не отравились. Друиды перед выполнением приказа медика очистили пещеру от всего лишнего. Мы тогда обнаружили в ней полтора десятка мёртвых тел, большие деревянные ящики со златом в слитках, крепкие кожаные мешки с серебряными и золотыми монетами, а также несколько сундуков с различными украшениями. Мёртвых мы перенесли в другой слой реальности и предали огню. Четыре деревянных ящика с золотыми слитками дроиды отнесли в технический сектор базы. Их содержимое пошло на создание новых датчиков. Кожаные мешки с монетами переместили в хранилище портального зала, так как эти монеты до сих пор принимают к оплате не только в этом мире, но и во многих других слоях реальности. А окованные сундуки с различными украшениями Так и остались в пещере. На них сверху дроиды установили коробы с образцами драконьего хвоща. Ну, вот теперь мне всё понятно, сказал я, и все пришедшие с базы наблюдения обратили свой взор на меня. Дмитрий Рославич, может быть, вы и нам поясните, что вам стало понятно? задал вопрос командир базы наблюдения. Непременно поясню, Басур. После того, как вход в пещеру обрушился в результате боевых действий, местные власти ненадолго забыли о пещере. Вскоре им стало известно, что в пещере бандиты хранили награбленное золото и прочее добро, о котором только что поведал удар. Сюда прислали военных. Они раскопали засыпанный вход в пещеру и нашли всё, что в ней хранилось. Все ящики с золотом и драгоценностями вывезли. А караба с образцами драконьего хвоща просто распотрошили и выбросили около пещеры. А дальше всё просто. Птицы, лесные животные и ветер разнесли образцы драконьего хвоща по Урману. Как вы сами можете видеть, ветер и сейчас дует от сопок в направлении к нашему поселению. Там, где семена данного ядовитого растения попали в благодатную почву, там он и не пророс. А ведь Демид прав, сказал Дар, и отойдя вниз по склону на пару десятков своих шагов, вырвал из земли какое-то растение вместе с корнем. Вернувшись к нам, он показал, что держал в своей кожаной перчатке. Вот, полюбуйтесь, драконий хвощ. Всё, как и говорил мой друг Молодец, внучок, всё верно подметил и по полочкам разложил, сказал мой дед, после чего достал из кармана кожаный мешочек и дар засунул в него выдраный драконий хвощ. А вот теперь слушай меня внимательно. Мы с командиром по пути сюда всё уже обговорили. Он готов принять под свою руку новых наблюдателей. Твоя задача доставить на базу наблюдение Не только Светлаяру Витольд давно с Радосветом Казимировичем, но и своих родителей. Сделать энто нужно так, чтобы ни власти, ни наши поселяне не стали их искать. Как энто лучше сделать, обговоришься с Ярославом. А вот энтот драконий хвощ отдашь нашим поселянским травницам, чтобы все знали, какое опасное и ядовитое данное растение. Ты всё понял, что я сказал? «Все понял, деда. Вот и добренько. Отправляйся домой, не мешкая, Демидушка. Этот яд дюже пакостный оказался и большого вреда здоровью нанести способен. А ежели его быстро не убрать из тела, то и до смерти доведет. Его только лишь в медицинской капсуле базы полностью вывести можно». Дальше объяснять ничего не нужно было. Мы быстро распрощались. Я привёл к пещере свою лошадь с лесной полянки, закрепил позади седла холстину с лечебными травками и кожаный мешочек с драконьим хвощом, после чего направился в поселение. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. Едва я приехал домой и отдал редкую лечебную травку Так моя матушка сразу же занялась приготовлением протявоядия для Светлаяры Витольдовны. Чтобы не мешать матушке, я прошёл через двор, нашёл отца и тестя в летней трапезной, где они пили горячий звар после баньки, и пересказал им всё, что произошло возле пещеры на Дальнем Урмане. Демит, вот ты только что сказал, что наш старейшина распорядился чтобы мы вчетвером переселились в новую обитель. А как нам это сделать, чтобы никто нас потом не искал? Задал мне вопрос тесть. Радосвет Казимирович, скажите, пожалуйста, а кто кроме наших родных знает про случай с отравлением Светлаяр Витольдновны? Да все жители поселения уже знают. Пока ты ездил за травками на дальнюю урман У нас все травницы, лекарки и знахарки дома побывали и все свои лечебные снадобья на Светлоярушке испробовали. Да вот толку от них никакого не было, ибо никто из наших женщин с таким ядом никогда не встречался. Незнание наших поселян и травниц мы вскоре исправим. Я привёз с дальнего урмана то самое ядовитое растение, от которого пострадала Светланая Витольдовна. Его нужно будет всем жителям нашего поселения показать и объяснить, что оно очень ядовитое. Особенно всем детям надо обносие в толковать. У Святозара хорошо получается со всеми детьми общий язык находить. Вот и поручим ему данное дело. Святозар с Иваном Иванычичем с новым продовольственным обозом сегодня с утра Отбыли в Барнаул, так что его не будет в поселении около недели, сказал мой отец. Я ему дал указание, чтобы все документы по руководству поселянской артелью на тебя переписали. А вот это очень хорошая новость. Чем же она хорошая? Удивился отец. Как твое назначение руководителем артели может помочь нашему делу? Мое назначение тут совершенно ни при чем. Новость хороша тем, что никого из поселян не удивит, что вы, Радосвет Казимирович, самолично будете управлять вашей пролёткой, когда свою супругу повезёте в город на лечение. Ведь все уже знают, что Святозар с обозом в город уехал. А то, что вас будет сопровождать моя матушка с отцом, тоже не вызовет у наших поселян никаких вопросов. Матушка Как самая опытная целительница, будет сопровождать больную, а у отца своих дел в городе хватает. А ты, Демит, разве с нами не поедешь? спросил отец. Нет, отец. Не нужно, чтобы кто-то из поселян увидел, что я уезжаю с вами. Для всех я рано утром уйду на охоту. Встретимся мы с вами возле сгоревшего торгового подворья. А уже оттуда я буду показывать вам дорогу на дальний урман. Вы главное оставьте распоряжение, что на время вашего отсутствия старшим в поселянской управе останется Числавничаевич, а Яринке Радосветка Замерович поручить присматривать за отчим домом. А что дальше-то будет, Димит, спросил тесть. После того, как я передам вас деду, я Отгоню вашу пролётку и оставлю её на лесной дороге, недалеко от торгового подворья. Когда наш обоз с хлебом будет возвращаться в поселение, они и найдут пустую пролётку. Святозар её сразу опознает и властям сообщит, что вы пропали. Бандиты по лесам до сих пор шастают. Вот на них вашу пролётку местные власти и спишут. Ну что же, Немного подумав, сказал мой отец: "Придумано хорошо. Главное теперь, чтобы всё задуманное удалось выполнить". На этом мы закончили нашу беседу, а уже через 2 дня всё задуманное свершилось.